Глава пятнадцатая. Аудиенция. Он. Не к такой аудиенции я готовился. Совсем не к такой. Думал мы с Розилией съездим в город, зайдем в дом королевского представительства, быстренько переговорим с эльфийским посланником и вернемся обратно в академию, где я наконец-то спокойно отдохну. А при удачном раскладе даже высплюсь. Но не успели мы выйти из повозки, как все мои планы рухнули в пропасть. Хватило одного взгляда на вереницу всевозможных карет, занявших практически весь двор. Ну а когда мы подобрались ближе, и я разглядел гостей, сверкающих драгоценными нарядами стоимостью в треть небольшого особняка, в голове сложилась вполне отчетливая картина происходящего. Прием был неофициальным, массовым и грозил затянуться до самой ночи. «Ты знала», – возмущенно повернулся к подруге, которая, кстати, напялила на себя одно из своих лучших платьев, чему я до этого момента не придавал особого значения. Решил, что ректор просто не хочет ударить в грязь лицом. «Идиот!» «Не ори», – не размыкая губ, обронила Розилия, и тут же мило улыбнулась Лакею, распахнувшему дверцу нашей повозки – «Если бы я обмолвилась о Бале, ты бы ни за что не согласился со мной поехать», — добавила она, после чего ловко выпорхнула наружу, а меня захлестнула настоящая ярость. Бал! Более пустого времяпрепровождения было не представить. Наигранное веселье, светские разговоры, глупые танцы. И ни слова о по-настоящему важных делах. «Чтобы затащить меня на подобные мероприятия, у ректора должны были найтись очень, прямо-таки безумно веские причины. Нас хотя бы приглашали», осведомился, подавив праведный гнев. Деваться все равно было уже некуда, а скандал мог подождать до декана, если в нем вообще имелась необходимость. «Да», дождавшись, пока я выберусь на свежий воздух, кивнула разилия и очень настойчиво, практически в приказном порядке, иначе бы я отказалась. И вот в этом я ни секунды не сомневался. Как мне было известно, подруга тоже не особо уважала помпезные выходы в свет, считая их пережитком эльфийского прошлого, и найди она лазейку, непременно бы ей воспользовалась, а с докладом пришла бы в другое время. «Честно говоря, меня очень напрягло это приглашение», Взяв меня под руку, доверительно поведала Разилия, «Потому я и позвала тебя, мне спокойно только в твоем присутствии». А еще, только в моем присутствии она могла позволить себе такое признание. «Будешь должна», — смирившись со своей участью, обронил я. И мы решительно направились к дому. «Проклятье!» — переступив порог, обреченно выдохнула подруга, «Эдак мы королевского посланника до рассвета искать будем». Увы, возразить было нечего. Масштаб приема действительно поражал воображение. В огромном, вычурно украшенном зале собрались, наверное, жители всего города и половина жителей окрестных поместьй. Вот уж не ожидал, что приезд королевского представителя вызовет такой ажиотаж. Впрочем, люди меня интересовали мало. Гораздо меньше эльфов – которые, как ни странно, тоже встречались на каждом шагу. Их длинные уши торчали, наверное, из каждой пятой шевелюры, как мужской, так и женской, ни на секунду не позволяя мне расслабиться, вынуждая вглядываться, искать предателей, а вместо этого натыкаться на глаза. Ох, эти проклятые глаза, огромные, всех цветов радуги. Они буквально сводили меня с ума, бесконечно напоминая о Витеере. Хорошо, что среди эльфов не нашлось никого с таким же пронзительно-зеленым оттенком, как у девчонки. Никого. Кроме одного крайне ушастого индивидуума, который, завидев нас, оставил своих очаровательных собеседниц и немедленно направился в сторону новых гостей. Королевский представитель. Тотчас догадался я и уже собрался обратить на него внимание Розилии, когда обнаружил, что подруга и без того не сводит с мужчины глаз, значит, заметила его раньше меня. «А вот и наш уважаемый ректор», — приблизившись, воскликнул эльф. «Очень рад, что вы приняли мое приглашение». На меня он при этом даже не посмотрел, целиком сосредоточившись на разилии словно я был каким-то слугой или мебелью, или, вернее, колонной, подпирающей потолок. Потому что сам представитель короля оказался ниже меня аж на полторы головы и на пол головы ниже ректора. Приглашение? Зачарованно повторила подруга. Знаете, от него было сложно отказаться. И я мысленно усмехнулся. Мне всегда нравилось ее умение ставить собеседников на место одной с виду совершенно невинной фразой. Впрочем, эльфа, закаленного в придворных битвах. Эта отповедь ничуть не смутила. «Правда?» – наигранно удивился он. «В таком случае вы не откажете мне в еще одной просьбе и подарите этот танец». С удовольствием восторженно протянула ректор, что абсолютно не вязалось с нашими планами, и я поспешил вмешаться, пока еще не стало слишком поздно. «Но не сегодня», – заявил, перехватив подругу на полпути к собеседнику – «Сегодня моя дама танцует только со мной». В ответ эльф смерил меня долгим оценивающим взглядом, презрительно скривился и отступил, словно предлагая доказать свои слова на практике. Пришлось подчиниться. Стараясь не думать, какой болью отплатит нога за подобные издевательства, я крепко взял разилию за локоть и потянул ее к центру зала, где уже кружилось несколько пар. Судя по вялому сопротивлению и общей заторможенности ректора, она находилась во власти каких-то необычных чар. В противном случае подруга уже давно бы дала мне знать, что с ней все в порядке и защиты не требуется. А раз так, я счел своим долгом, как можно скорее привести ректора в чувство, что оказалось совсем непросто. Первый танец разилия бесконечно крутила головой, выискивая эльфа в толпе второй смотрела в пустоту, не реагируя ни на что, включая мой голос, и очнулась лишь на третьем, когда я ощутимо наступил ей на ногу. Но, наконец-то, — воскликнул, стоило подруге замереть с круглыми от ужаса глазами. «Что со мной было?» — сглотнув, она растерянно уставилась на меня. «Это у тебя надо спрашивать», — пожал плечами. «Но твое поведение оставляло желать лучшего. Надеюсь, ты не против?» что я вмешался. Нет, совсем нет, запричитала Разиля напротив. Я тебе очень благодарна, но что? тотчас насторожился я. Если воздействие чар не закончилось, дело плохо. Со мной никогда не случалось ничего подобного, даже в студенческие годы, даже с тобой. Попиши подробнее, попросил уже догадываясь, куда клонит подруга и отказываясь в это верить потому что между нами не было ничего, кроме дружбы и кратковременных платонических отношений, а значит, вывод напрашивался сам собой. Ректор хотела близости с эльфом, хотела настолько сильно, что едва не потеряла голову, и это напрягало. Нет, умом я понимал, что на свете существуют другие мужчины, и они не менее искусны в любви, но чтобы так... Без единого прикосновения заставить женщину страстно желать себя? Что-то мне это напоминало. Разилия, отогнав подозрение, вновь позвал подругу. Твое молчание меня пугает. Что ты чувствовала? Не знаю. Тяжело вздохнула ректор. Это трудно описать. Меня словно обухом по голове ударили. Я осознавала происходящее, но как-то однобоко. Все мои мысли вдруг сосредоточились на эльфе, На его удивительных, завораживающих глазах мне ничего не хотелось, кроме одного — почувствовать его руки на своей талии, прикоснуться к нему, урвать поцелуй, ну и так далее. Окончательно смутилась Розилия, ровно так, как я и предполагал. «Тебя все еще тянет к нему?» — осведомился, деловито оглядевшись по сторонам. «Танцевать мы давно прекратили, и я опасался, что королевский посланник это заметит. А нам его появление было пока ни к чему. Нет. Аж отшатнулась подруга. Хвала богам, нет. Твоя неуклюжесть меня отрезвила. Отлично. Тогда пошли обратно. Ты с ума сошел? Моментально взвилась ректор. Я к нему не вернусь. Ты должна. Чем скорее мы закончим с королевским посланником, тем лучше. А если это не он? Заодно и выясним пошли. Однако разилия не двинулась с места, ее ноги словно приросли к полу, а лицо выражало крайнюю степень испуга. «Честно говоря, я впервые видел подругу в таком состоянии и все же винить в слабости не собирался, слишком хорошо понимал ее чувства. Сам последнее время жутко боялся потерять над собой контроль, боялся сорваться и, и отдаться неизменному инстинкту размножения, разрывающему меня изнутри. Более того, в лесу эмоции чуть ли не взяли верх. Но тогда мы с Витейрой были одни, а здесь дела обстояли совершенно иначе, и это прекрасно». «Не волнуйся», — ободряюще сжал ледяные пальцы ректора. «Я тебя не оставлю. Главное, не смотри на него». «А если...» «Просто не смотри. Ни при каких обстоятельствах, ни за что. Остальное я возьму на себя. В крайнем случае, ущипну тебя за руку. Как я понял, боль отрезвляет. Идем». И уверенно повел подругу к эльфу. Совсем как недавно тащил ее в противоположную сторону. «А вы долго». Едва мы появились в поле зрения, недовольно заметил мужчина. «Все в порядке?» «Да, благодарю». Криво улыбнулся за обоих. Розилия немного увлеклась. Мы очень давно не выходили в свет. «Понимаю. Порой мне тоже трудно выкрыть время на отдых. Поэтому давайте совместим приятное с полезным и перейдем к делу», включилась в разговор подруга. И сделала это очень вовремя. Эльф чрезвычайно ловко играл словами. Мне за ним было явно не угнаться. «Конечно». С готовностью откликнулся мужчина. «Но сначала я бы хотел убедиться, что с вами действительно все хорошо». «Со мной действительно все хорошо», — послушно повторила Разилия. «Уверены? Мне кажется, вы слишком бледны. Простите, не могу оценить точно. Вот если бы вы подняли голову...» На этом я рефлекторно напрягся и ощутимо сжал пальцы, наверняка поставив подруге пару синяков. Однако она не подала виду. «Давайте не будем отвлекаться», высвободившись, мягко возразила ректор. «Даже если со мной что-то не так, определить это смогут только лекари, а до них еще надо добраться». «Как пожелаете», — тотчас отстранился мужчина. «В таком случае предлагаю пройти в мой кабинет, чтобы обсудить все вопросы Академии в спокойной обстановке. О...» «Музыка мне ничуть не мешает», — небрежно отмахнулась Розилия и сразу, не позволив собеседнику вставить ни слова, приступила к докладу, ради которого все и затевалось. Это был умный ход, загнанный в угол эльф, возмущенно сверкал глазами, но спорить не стал, мигом включившись в диалог. Кивал, задавал уточняющие вопросы, впрочем, особо я не прислушивался, Лишь отстраненно следил за происходящим и думал о странной реакции подруги на такие знакомые зеленые глаза. Совпадение было слишком очевидно, чтобы его игнорировать, и плевать, что мне совершенно не хотелось в это верить. Я искал правду, и я ее нашел, хотя рассчитывал найти совершенно другое.